На к о м и с о в к е один из заключенных врачей сказал «У нас такие работают», другая воскликнула «У него стеклянные глаза, он одной ногой на том свете». И, как вольнонаемный начальник колонны резюмировал, немедленно госпитализировать. В течение семи лет он был на общих работах. Разгрузка, барж, строительство с руками пианиста лазал, На столбы тянул провода, закрепляя их при любом морозе. И только после посещения колонны агитбригадой, аттестованной земляком-бакинским дирижером Утешевым, как прекрасный пианист, он был взят в тег. Конец примечания. Оркестр вообще виделся особым государством, существовавшим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 В течение нескольких часов до и после окончания репетиций трубач, флейтист, саксофонисты и другие, забравшись в укромный уголок, тренировались сами. Поражало трудолюбие. акробатов т е к их жесткий режим в питании, неутомимость и требовательность к себе. Более умелый старался здесь обучить новичка элементам профессии. Атмосфера рабочего барака затягивала. В хлопотливости, занятости была смысленность и подкупающий душу бескорыстие. Вечерами... Нас выводили из зоны обслуживать вольнонаемных в Доме культуры или в маленьком к л у б е п о с е л к а Наибольшим успехом во время концертов пользовались наши солисты Сережа Аллилуев и Макарий Головин. Жены и дочери начальства кричали им «Браво!», мужья раздражались. Не однажды ссылали обоих на рабочую колонну за шашни, в которых они были повинны куда меньше вольных инициативных дам. К чести дам они тут же бросались на выручку, солистов возвращали. В лагерях... Не задавали друг друга вопроса «За что сидишь?». Не спрашивали об этом и Макария. Между тем, имя Головиных связывалось с историей убийства жены м е р х о л ь д а Зинаиды Райх. Рассказывали, как, сидя в ресторане, Дмитрий Головин вынул из кармана портсигар, которые сидевшие за столиком артисты опознали, как п р и н а д л е ж а в ш и й семье Мейрхольдов. е С этого будто бы и началось следствие. Большинство даже тогда считало версию придуманным и пущенным в народ измышлением, прикрывающим куда более подлую политическую подоплеку. Работа, быт, общение в т е к были сплавлены в единое целое. Поскольку жизнь проходила на колесах, в разъездах, готовить приходилось самим. Продукты в виде сухого пайка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 Сеня, Макарий и Оля после концерта в вольно-наемных клубах частенько приносили к столу то банку свиной тушенки, то яичный порошок. Олечка умудрилась как-то принести несколько картофелин. «Мне за участие в хоре доставались букетики северных цветов», — Макарий хохотал. «Травка полезна, е ё и ешь». Дружили, увлекались, не чужды были шутки.